Глава девятая. Первый шаг навстречу. Через несколько дней к Заряне в избу пришел Калаяр и стал предлагать разную помощь. Он думал, что девушке тяжело жилось одной. Парень хвалился силою своей, пригожестью и приставал к Зарянке. Внезапно со стороны леса раздался громкий звериный рев, «Кто это?» – испуганно спросил парень. «Это медведь, царь всех зверей в нашем лесу». С небольшим раздражением ответила девушка. «Почему-то совсем рядом с нами. Зверь не подходит так близко к поселениям людей. Боязно им обычно», – рассуждал Калаяр. «Это не про него», – ответила Заряна и поправила накидку на своих плечах. «Мне кажется, что тебе надо уйти. Оберегает он меня» пожала плечиком девушка. «Я не знаю этого, лишь чувствую. Лучше уйди, Калаяр, от беды подальше». Слова Заряны словно подтвердились вновь прозвучавшим медвежьим рычанием. «Возможно, ты права, Заряночка, не будем злить лесных духов. К тому же того, кто явно тебя без спроса присвоил», обиженно сказал Калаяр, повысив голос на последнем слове и раздраженный вышел из дома Заряны. Она же, в свою очередь, устало опустилась на лавку и, сдвинув брови, смяла в руках цветную ткань своей одежды. Девушка задумалась о брошенных словах Калаяра. Заряна не могла отогнать от себя мысли о медведе, которые настойчиво лезли ей в рыжую голову с самой первой встречи. Уже настоя она пила травяные, для успокоения и сна хорошего, а все напрасно. Взгляд его интарных глаз так и стоял перед ней, даже с закрытыми очами. «Хватит», — сказала она себе и домовому, «вот сейчас пойду и докажу, что зря эти сплетни в деревне плели про меня и этого медведя. Он, видимо, просто зверь-ученый, вон, как собака, тяпалай у охотников». «Ну а если нет, то, наверное, сожрет», — задумалась Заряна, надела шубку и застыла на пороге. «Ну и ладно, зато бессонница прекратится». Девушка решительно схватила обувь и варежки. «А если я ему еду возьму? Может, не съест меня?» — вновь заговорила она сама с собой. Немного подумала... Завернула несколько пирожков с капустой в белую льняную ткань и сунула себе за пазуху. Заряна вышла на улицу. Погода стояла безветренная и ярко светило солнце. Осмотрелась по сторонам, чтобы ее никто не видел и не образумил, заставив отказаться от глупой идеи, и побежала в лес. Там она долго ходила и всматривалась в чащу. «Да где ж теперь его найдешь-то?» «Леса у нас широченные, неведомо мне, где этот мохнатый сейчас бродит», подумала она, разглядывая мелких лесных обитателей. Зарянке стало жарко, она сняла варежки и сунула их за пазуху. За кустик прыгнул заяц, по ветке белка пробежала и скинула на заряну снежок с дерева. От этого девушка рассмеялась и уже позабыла, зачем пришла. Она начала следить за белкой, весело хохотала и бегала вокруг дерева. А после того, как белка убежала на другие деревья, отряхнулась от снега и повернулась, чтобы продолжить свой путь. Заря она так и застыла с беззаботной веселой улыбкой и растрепанными рыжими волосами, выбившимися из-под белой шапки. Перед ее взором недалеко, Стоял огромный бурый медведь. «А это кто кого еще нашел?» Пронеслось в голове у нее. Улыбка медленно сходила с девичьих губ. Медведь стоял и не двигался, смотрел прямо в глаза девушке. Заряна медленно сделала шаг назад. «История повторяется», — подумала она, но не успела сделать второй шаг. Медведь зарычал. Девушка поставила ногу на место. Рычание прекратилось. Она немного постояла. Медведь не двигался. Снова попытка шагнуть назад. И опять рычание, пока она не вернула ногу обратно. «Я поняла, что не надо назад. Не рычи, пожалуйста», — произнесла девушка нерешительно. Зверь плюхнулся на снег и отвернулся как будто вовсе не заинтересован человеком. «Ты ученый? Почему себя так странно ведешь? Охотников спас и меня не съел тогда». Медведь повернул морду к Заряне. «Нет-нет, я вовсе не против, что ты меня не съел». Тут же она поправила, а медведь тряхнул головой. «Я просто не пойму твоего поведения». Заряна топталась на месте. А тут про нас не весть, что болтают. Медведь смотрел то на девушку, то в сторону. Говорят, спасибо, что ты охотников спас. Мне говорят. И угощения передали. Тебе тоже принесла. А они твой медведь мелют. Я говорю, что не мой ты вовсе. Разве такой мохнатый громила из леса? Может быть, моим? Зверь фыркнул поднялся и медленно пошел на девушку. «Нет, я не хотела тебя обидеть вовсе!» Пошла она на попятную. Но эта громадная гора из шерсти продолжала двигаться к ней. Заряна, несмотря на рычание, отступила назад. Она споткнулась и, охнув, упала спиной в мягкий снег, поцарапав при этом свою ладонь. Зверь подошел к ее ногам. Огромные лапы медведя провалились в снег слева и справа от тела девушки. Она закрыла лицо руками и замерла. Большая мохнатая голова зависла прямо над лицом испуганной девушки. Заряна почувствовала, как ее руки коснулся горячий шершавый язык. «Не ешь меня, хороший мишка!» пропищала она. «Я невкусная!» Больше ничего не происходило. Рядом было слышно лишь дыхание большого зверя. Заряна одним глазком выглянула между своими пальцами. Медведь смотрел на нее сверху и вновь лизнул ее ладонь. Она увидела на ней царапину. «Ты меня не будешь есть? Или уже пробуешь?» Медведь качнул головой в сторону. «Кажется мне или нет, что ты меня понимаешь? Такое возможно?» Ответа не последовало. «Давай попробуем проверить. Можешь что-то сказать?» «Тишина. Боги мои, я же разговариваю с диким зверем. Какая я глупая. А ты бы хоть отошел от меня. Я же с миром к тебе пришла. А ты пугаешь меня. Навис, как над косулей перед едой. и. Заряна не успела договорить, как зверь попятился назад, отошел в сторону и сел. «Не может быть!» — воодушевилась Зорька и поправила меховую шапку. Она поднялась и отряхнулась от снега. «А может, мы с тобой подружимся, мохнатый?» Зверь встал и снова пошел на нее. «Ой-ой, стой! Не так быстро!» — выкрикнула она и с испугу подняла палку под ногами о которую поцарапала ладонь при падении. «Стоять!» Медведь подошел близко и недовольно прорычал. Заряну окатила горячей волной. Она схватила палку двумя руками. «Нет, стой!» Верхняя часть сухой палки вспыхнула. «Ого! Это как?» Зоря вытянула перед собой ветку. «Даже так могу?» «Или шутишь ты надо мною, великий хорс, и чудится мне это!» Медведь отошел и сел к ней спиной, что-то бормоча на своем медвежьем языке. Заряна смотрела то на горящую палку, то на него. «Ты что, обиделся? Что забоялся огня, не похоже. Значит, правда, обиделся?» Заряна залилась смехом. рра Рыкнул зверь и отвернулся в сторону. «Медведь может обижаться? А нечего на меня рычать!» Веселилась она, но потом замолчала. «Ладно тебе, негоже обижаться такому большому лохма...» «Ро!» «Хорошо, хорошо, не лохматому, упитанному, хотя там точно непонятно». Девушка смотрела на огромного отвернувшегося зверя и ей стало его жалко. Я выкидываю горящую ветку, смотри. Медведь повернул морду. Зоря отшвырнула подальше палку. Она воткнулась в снег и зашипела. Огонь на ней потух. «Все, видишь», — показала она пустые ладошки. «У меня ничего нет. Только вот за сам огонь не могу ничего сказать», — нахмурила брови. Я не понимаю, когда это со мной происходит. Но ты на всякий случай не пугай меня, хорошо?» Медведь снова отвернулся. «Ты понимаешь меня», — улыбнулась она. «Я же вижу...» «А я же тебе гостинцы принесла...» Девушка полезла за пазуху и достала белый сверток. Развернула и взяла один пирожок. «Вот, смотри, на...» Это же тебя благодарили за спасение охотников. Куда тебе положить, а то еще оттяпаешь мне пальцы. Как я потом ткать буду?» Но медведь не реагировал. «Я ела, это не отравлено, не бойся». Она отломила и сунула кусочек пирожка себе в рот. «М-м-м, вкусно!» — дразнила она его. Не успела она осмотреться в поисках какого-нибудь пенька, чтобы положить туда еду зверю, как он в два шага подошел к ней и слезал пирожок с ее ладони. Заряна нервно сглотнула прожеванный кусочек, а медведь начал холодным черным носом тыкаться ей во вторую руку, держащую остальные пирожки. «Сейчас не спеши, вот!» — достала она второй и уже сама скормила его с ладони. «Видишь, когда ты не рычишь на меня и не пугаешь, мы можем с тобой уладить она продолжила его кормить может так и погладить себя дашь рмра что что-то издал зверь пережевывая пирожок да нет я конечно не настаиваю, но честно говоря она мне понравилась шерсть твоя я помню тогда она такая теплая мягкая и густая а он лишь молча доедал пирожки. Со стороны это смотрелось забавно, огромный зверь стоял на четырех лапах и спокойно брал еду из рук рыжеволосой худенькой девушки. Она улыбалась, а у медведя от удовольствия даже уши ходуном ходили. Она начала болтать с ним, как с новым другом а он словно все понимал и внимательно смотрел на нее своими интарными глазами, в которые она уже давно влюбилась. Заряна села на пенек, а медведь лег рядом с ней. Она задавала ему вопросы, откуда он тут, такой большой, как ее понимает и почему зимой не спит, но зверь молчал. Лишь когда она сказала ему, что он неправильный медведь, то он тихо рыкнул и положил свою большую голову у ее ног. Прошла почти половина дня, когда девушка вернулась в свое жилище. Весь оставшийся день Заряна была очень счастлива. Ей все-таки удалось погладить огромного бурого медведя.